Пятьсот тридцать восьмое. Октябрь двадцатый. Друг мой, надо отвезти место чему-то незыблемому, могущему устоять непоколебимо при всяких условиях. Конечно, оно должно быть найдено внутри, в тех глубинах духа, где внешние бури не смогут коснуться его. И уже не вихри, а ураган бушует вокруг, но внутри, в сокровенном святилище духа, царит мир. Тот мир, который выше человеческого разумения. Этот мир даю я, ибо я в тебе пребывающий есть камень вечного основания жизни. Никакой ураган не может сдвинуть его или поколебать, ибо он закладывается в тех слоях сущчего, куда волны материальных воздействий не достигают. И если этот мир не обретён, значит, надо искать глубже. Искать там, где дыхание вечности может касаться сознания, и безмолвный свидетель утверждает свою мощь. Свидетель, смотрящий, как в мелькании дней и ночей, несется поток жизни перед его молчаливым и вечным взором. Все ментальные построения столь же непрочны и невечны, как и все прочие, ибо слишком тесно связаны с явлениями плотного мира. Царство трех не от вечности. Живущий в трёх подлежит постоянным сменам и колебаниям. Внешние вихри допускаются, дабы было осознанно основание внутри, от внешнего не зависящее и внешним необусловляемое. Так, говорю о том, что строить надо прочно, и не на переживаниях ощущений астрал, не на измышлениях ума, но на вечных неприходящих основах. Вечное во временном надо найти и вечному отдать предпочтение. Сутратма — актер, постоянно забывающий об этом и временную сцену жизни, и временные роли свои принимающие за действительность. Незнающие могут обольщаться иллюзиями Майи, но знающий должен встречать ее волны, ни на миг не забывая, что все это лишь игра на великой жизненной сцене. Зачем же призраки принимать за действительность? И трагедии, и комедии, и драмы происходят на сцене, но только на сцене плотного мира, текущих условий земных. Друг мой, не прими мираж мой за незыблемую основу жизни, ибо велико будет крушение временного построения на видимости.